Глава 12. Женская фирма Чтобы руководить женским коллективом, нужно обладать определенными качествами. Тягу к суициду, например, лучше иметь сразу, чтобы не мучиться противоречиями в процессе. Сорокалетний директор бухгалтерской фирмы «Баланс» Игорь Вадимович Лапин ловил себя на подобных мыслях часто. Женские коллективы были проклятием его жизни. Брат трех старших сестер, с детства он жил под одной крышей с ними мамой, теткой и обеими бабушками. Отец Игоря, моряк, дома почти не бывал, мудро не вылезая из рейсов. На фоне постоянно голдящего женского курятника Игорю он запомнился печальным, немым человеком. Руководство балансом, состоящим из одиннадцати сотрудниц, давалось Игорю Вадимовичу нелегко. С младенчества он привык к обратному, к женской власти над собой. «Колготы на мальчишке – не такой уж и позор, но не в случае, когда ты их донашиваешь за первоклассницей. Младшим в семье командовал каждый». Сестры ежедневно практиковались в красоте, требующей жертв. И играли в Игоря, как в куклу, наряжая во все, что было под рукой. Костюмов космонавтов-разведчиков и индейцев под рукой не было никогда. Зато нарядов принцесс, фей и моделей журналов «Бурда моден» полные закрома. Вне дома сложилось не лучше. В детсадовской группе девчонок было в три раза больше, чем мальчишек. И в школьном классе тоже. В балетном же кружке матери после работы было проще забирать всех детей из одного места. Игорь вообще был единственным, кто носил трико, а не пачку. Отец на памяти Игоря Вадимовича против женского всевластия восстал лишь однажды когда, вернувшись с рейса, увидел восьмилетнего сына в макияже рекомендованном советским женщинам к 8 марта журналом «Работница». Родитель потемнел лицом и молча эвакуировал наследника в дающую хоть какую-то надежду хоккейную секцию. Женщины, конечно, ни за что бы этого не позволили, Но предусмотрительно были нейтрализованы привезенными из рейса сокровищами, майкой с огромными во весь тур с блестящими губами, видя двойкой санья, кока колой, жвачками с переводными картинками, и другими видами знаменитого оленького цветочка дефицитной предперестроечной эпохи. А потом решили ничего страшного. Пусть растет мужчиной, раз такой невезучий. Невезучий Игорь Лапин в итоге вырос спортсменом, понимающим женщин, как никто другой. Это, по идее, могло бы сулить ему успех в любовных делах, но, увы, неуверенность в отношениях с противоположным полом, заложенная с молодых ногтей в характер, оказалась сильнее. Хотя Игоря и тянуло, особенно после алкоголя. К женскому полу. Чаще всего лапинские ухаживания заканчивались несерьезными пьяненькими лобызаниями. По известному любой выпускнице великому слюнявому пути. Ладонь, локоть, ключица, яремная вена, ухо, глаз, щека губа. В совокупности с активным хватанием за талию и поисками хотя бы одной груди ускользающий, как правило, вместе со всем остальным домой в такси, от греха подальше. После подобных финишных кривых выпивший Игорь, как это ни странно, чувствовал себя спокойней. Любое сближение с женщинами, казалось ему, неминуемо ведет к страшной расплате в виде женитьбы. И тут же ему являлся призрак отца, который уже лет десять как променял и сушу, и море на небо выразительным молчанием однозначно намекающий «всё зло в мире от баб». И Лариса Гузеева – его первый миссар на земле. Роза Сибитова – второй. Ну а далее – твоя мама с бабушками, сынок. Женщины Баланса своего начальника раскусили давно. Безопасный, совсем соглашающийся эротаман которому можно бесконечно давать авансы и ничего не платить в итоге. Они вили из него веревки любой длины и назначения. На одной из них несчастный начальник планировал когда-нибудь повеситься, в том числе и по рабочим мотивам. Выбранный им стиль руководства и успешные рабочие показатели совмещались из рук вон плохо. Давить на женщин он не умел и возводил в ранг кумиров тех, у кого это получалось. Предстоящий разговор с женщиной-полицейским по поводу его бывшей подчиненной Ольги Брагиной Игорь Лапин рассматривал как еще одно испытание его безграничного мужского терпения.